Глава 4. Проснувшись на следующий день, убедился, что установка «проснуться в 9 утра», данное подсознанию, сработала отлично. Часы показывали 7 минут десятого. Задержку на целых 7 минут решил списать на свою неопытность в делах аутотренинга и неточность внутренних часов. Тихонько, но от души зевнув так, чтобы не разбудить еще сопящих братьев, прислушался к себе и остался доволен. Другая установка, касающаяся команды выспаться за 4 часа, сработала тоже, и чувствовал я себя вполне сносно. Чтобы не потревожить братьев, душ тоже решил сходить позднее, а пока достал из плотяного шкафа джинсы с футболкой, оделся и спустился вниз. Настроение было неплохим. Вчера, вернее сегодня ночью, все-таки удалось чутуле отвести душу, устроив проклятому понтифику яркое и незабываемое путешествие по сновидениям с моим скромным участием. Внизу сделал себе чашечку крепкого кофе, разместившись на балконе, принялся наблюдать за утренним морским пейзажем. Окончательно придя в себя и решив, что время как раз подходящее, перешел на легкий вариант темпа, поставил прямо перед собой образ контролера и слегка поджарил ему пятки. Почувствовав панику колдуна, удовлетворенно кивнул. Прямой намек на то, что надо пошевеливаться, он должен был понять вполне однозначно. Допив кофе, скинул футболку и приступил к гимнастике Гермеса. Сегодня предполагались повышенные нагрузки. С физкультурой на свежем воздухе закончил около десяти, как раз тогда, когда на первом этаже нашего номера появился мой родитель. «Лёшка, ты чё, вообще спать не ложился?» — поинтересовался он у меня, выйдя на балкон с большой чашкой кофе. «И тебе доброе утро, папа?» — выдохнул я, вытер салба пот и натянул футболку. Спал я, просто решил пораньше встать, заодно и нашего беглого контролера в спокойной обстановке напряг. Судя по слегка растерянному виду, отец не сразу понял, о чем конкретно идет речь, но потом до него дошло, он кивнул и заинтересованно протянул. И как наши успехи на этом благородном поприще? Пятки ему слегка поджарил, пожал плечами я, должен понять. А если в ближайшее время не поймет и не сдастся, что-нибудь пострашнее придумаю. «Он нам очень нужен», — поморщился родитель. «А сроки поджимают. Если эта тварина в ближайшее время не появится, тебе придется его...» Отец помахал рукой. «Ну, ты понял». «Понял», — кивнул я. «Кстати, не успел тебе вчера рассказать, но господин Сфорца конкретно так нарывается». э «Подробнее», — глаза родителей нехорошо сузились. Во время моего рассказа отец опять морщился, но отделался лишь многозначительным будем думать что с этим персонажем делать после чего залпом допил остатки своего кофе и заявил все лёшка иди буди братьев приводите себя в порядок и спускайся вниз завтракать будем на яхте как оказалось завтракать на яхте пожелали все наши старшие родичи включая князя пожарского а чего ты хотел лёшка улыбался царственный дед когда мы покидали номер как только твой отец с загадочным видом заикнулся о том что тебе надо кое-что проверить а для этого требуется выйти в открытое море. Мы сразу стойку и сделали, отложив на потом все дела. Ты же нас не разочаруешь, внучок?» «Постараюсь», — вздохнул я, хотя сам еще пока ничего не понял. «Вот вместе разберемся». Всю дорогу до звезды я думал о том, что мои родичи стали относиться к моим кое-что с очень большим вниманием, и у них были на то веские причины. Все эти мои способности у кого угодно могли вызвать вопросы а расширяющийся перечень моих возможностей, начинающийся с дикого помощи гнева, колдунства и правила, давал им повод для повышенного внимания к моей скромной персоне. Что же касается способностей прадеда Александра, то, как мне кажется, родичи специально не озвучивали мне их полный список, отказываясь давать в руки архив рода Романовых, только для того, чтобы я самостоятельно развивался и не зациклился на каких-то отдельных вещах. И я бы на их месте поступал аналогичным образом. На яхте нас встретил экипаж в полном составе под командованием адмирала Нарышкина. Отдельным же сюрпризом для моих родичей стало появление на палубе старика в белом кителе и поварском колпаке. — Фёдор Михайлович, дорогой! — воскликнул царственный дед. — Как же я соскучился и по тебе, и по твоей стряпне! — Государь, рад услужить! — довольно улыбался тот. Через минуту, видимо моё непонимание, личность старика-повара мне раскрыл Александр. «Кремлевский шеф-повар», — прошептал мне брат, — «фамилия у него Пяткин, а его рот уже лет триста входит в рот Романовых». «Ясно», — кивнул я, — «очередные славные традиции?» «Как без этого?» — усмехнулся Шурка. «Еще через полчаса уже в открытом море на носу яхты у нас состоялся полноценный завтрак, состоящий из тех блюд, которые мы заказали Федору Михайловичу и его помощникам». Лично я лакомился действительно великолепно приготовленными блинами со свежей сметаной явно домашнего приготовления. «Ну, Алексей, чем ты нас порадуешь на этот раз?» Царственный дед с довольным видом отодвинул от себя тарелку со остатками сырника. Слова императора подали сигнал об окончании завтрака, и все остальные, сидевшие за столом, сосредоточили на мне заинтересованные взгляды. «Деда, я как бы не зря собирался кое-что проверить именно на борту яхты, вдалеке от лишних глаз, поэтому распорядись, пожалуйста, чтобы на палубе не осталось лишних людей». И покосился в сторону закончившего чуть раньше свой завтрак адмирала Варушкина, усиленно делавшего вид, что как раз проверяет несущих вахту матросов. Через 10 минут на палубе не осталось никого постороннего, а я, законно предположив, что с поправленного мной, а значит и более сильного царственного деда, эксперименты начинать не стоит. Указала родителю на открытое море. «Отец, будь так добр, изобрази нам что-нибудь с водой, только не сильно эпичное». Родитель кивнул, и в указанном мной направлении появились четыре достаточно мощных водяных смерча. Перейдя на темп, я потянулся к отцу, попытавшись вспомнить ощущения, пережитые во время дуэли с Филиппом. Первая попытка ни к чему не привела. Мое подсознание шло по самому простому пути, буквально заставляя гасить отца. С трудом отделавшись от этого навязанного желания, попытался сосредоточиться только на доспехе родителя, подозревая, что именно с ним я делал что-то во время дуэли с Филиппом. Экспресс-процессы, проходившие в доспехе отца, дали неожиданный результат. Энергетические жгутики, как мне показалось, прямо в данный момент постоянно образовывали все новые и новые, едва видимые светящиеся связи между собой. Не выходя из темпа, бросил. «Отец, закончи до моей команды применять воду». И вот я уже наблюдаю, как энергетические жгутики постепенно прекращают образовывать новые связи, распадаются, теряют активность в и возвращаются к своим стандартным положениям. Отец, продолжай. Вот опять появляется картина сложных, постоянно меняющихся энергетических переплетений, которые, судя по всему, и отвечали за силу и сложность применяемых стихий. Нырнув глубже в темп, попытался аккуратно повлиять на доспех отца таким образом, чтобы эти энергетические переплетения больше не образовывались. Получилось это у меня далеко не сразу, а главная сложность состояла в том, чтобы своим чрезмерным давлением не повредить доспех отца, не нанести ему необратимого вреда. Больше всего указанная процедура напоминала правила, только в его обратном и усеченном варианте происходил процесс заморозки энергетики, не давая ей выплеснуться наружу. «Что за черт?» – услышал я возглас родителя. «Лёшка, у меня не получается применить воду, а никакого давления на сознание я не чувствую!» Продолжая отслеживать доспех родителя, скомандовал. «Попробуй аккуратно применить другие стихии». «Тоже ничего не получается?» — раздраженно бросил он. «Ничего подобного в жизни не чувствовал, как совершенно безоружный и беспомощный!» И действительно, энергетические связи в доспехе отца перестали образовывать новые связи хотя чуйка мне подсказывала, что своих защитных свойств доспех потерять был не должен. Решив в этом удостовериться, подскочил к отцу и обозначил удар. Выставленный навстречу родителям блок с одновременным захватом моей руки не оставлял никаких сомнений в том, что отец не потерял ни в защитных свойствах доспеха, ни в скорости темпа. «Лёшка, это тоже часть твоего эксперимента?» Он отпустил мою руку. «Да», — пробормотал я и приказал его доспеху снова образовывать эти энергетические связи. «Что чувствуешь?» «Ничего. Снова воду попробуй». Доспех слегка засветился, как нить накаливания в лампочке, которую включили в сеть. Связи стали образовываться все быстрее и быстрее, и в открытом море загудели теперь уже восемь водяных смерчей. «Получилось?» – довольно крикнул отец. «Снова могу? А если воздух?» Со стихиями родителя забавлялся еще минуты три. А я все это время отслеживал происходящее в его доспехи и остался очень доволен. Мой эксперимент, несмотря на опасения, прошел без тяжелых последствий. Выйдя из темпа, повернулся к внимательно наблюдавшим за нами с отцом все это время родичам и хмыкнул. Сейчас все изложу в подробностях, не волнуйтесь. Дождавшись отца, поделился своими наблюдениями и выводами, добавив в конце. Видимо, данное Филиппу слово не применение мною колдунских способностей заставило подсознание использовать еще и этот вариант. Царственный дед, оглядев озадаченных родичей, покивал. «Дела, — говоришь, — правило наоборот?» «Правило наоборот, деда, если говорить грубо, это самая натуральная порча в ее общепринятом понимании, когда человеку фактически повреждают доспех, после чего у объекта воздействия начинаются проблемы со здоровьем из-за энергетических пробоев». Я замялся. Ну, как я тогда тебя, извини, что напомнил. И после взмаха рукой император мол, проехали, продолжил. В этом же случае происходит воздействие лишь на способность доспеха образовывать дополнительные энергетические связи, влияющие прежде всего на владение стихиями. Сколько подобное воздействие длится по времени, сказать не могу. Пока не могу. Кстати, прадед Александр ничего такого не мог? Старшие родичи переглянулись между собой отрицательно помотали головами. Я же чуял, что они не лгали. Высказаться в конце концов решил дед Владимир. Не было ничего подобного в записях, точно могу сказать. но ну и вообще, лёшка что тебе по большому счету это вновь открывшееся приблудо дает, если ты и так на расстоянии любого нужного человечка погасить можешь? Я же под вопросительными взглядами присутствующих только пожал плечами. Не знаю. Но для лучшего понимания, как именно устроен наш с вами доспех, мне эта информации точно пригодится. Тут, привлекая к себе внимание, шаг вперёд сделал Кузьмин. «Государь, позвольте задать вопрос царевичу». И после разрешающего жеста император Ванюша повернулся ко мне. «Алексей, а что ты там за свечение увидел? Оно имеет какое-то сходство с тем, что мы видим с тобой в обычных условиях?» «Безусловно, имеет», задумался я. «Но по сравнению с привычным нам с тобой свечением оно слишком тусклое. А может, это моё подсознание, так эти энергетические связи, отвечающие за стихи, затейливо обозначает?» «Понял». Кивнул колдун и сделал шаг назад. С минуту родичи обменивались мнениями, пока так и не успокоившийся дед Владимир не заявил. лёшка а со мной сейчас можешь сделать то же самое, что с Сашей? Давай попробуем?» Опять пожал плечами я. Пробовали мы с дедом Владимиром недолго. Как и всегда, во второй раз у меня все получилось гораздо быстрее и лучше. Результат оказался аналогичным, и на этом эксперименты решили пока закончить. Царственный дед распорядился возвращаться обратно в Монако. Мы дружно приступили к обсуждению вариантов того, как мне этими вновь приобретенными навыками пользоваться в жизни. Не придя к каким-то конкретным выводам и учитывая то, что я и так могу гасить людей на расстоянии, обсуждение очень быстро прекратилось, и мы разошлись отдельными компаниями по яхте. «Даже просить тебя научить не буду», — Александр смотрел на меня с улыбкой. «А так классная способность. Коляшка», — он повернулся к брату. Представляешь, ты такой с кем-нибудь сражаешься, а он ничего, кроме доспеха, тебе противопоставить не может. Это против джентльменских правил ведения войны, хмыкнул Николай. Тех правил, которые нам так усиленно навязывали цивилизованные европейцы во время Первой мировой войны, и которые они сами не соблюдали. Так что способность действительно очень классная. С братьями мы поговорили еще какое-то время, потом я вспомнил о своих планах на вечер, извинился и пошел к Прохору с Ваней, расположившимся около бассейна. «У меня проблема», — заявил я, глядя при этом на колдуна. «Сегодня после посещения театра планирую кое-куда съездить с Соней, устрою, так сказать, первое свидание. Учитывая же, что мой фейс постоянно светится в паутине во всех газетах, а роскошная седина не оставляет шансы быть неузданным, нужен твой совет по решению этой проблемы. Я знаю, Ваня, ты умеешь». «А, темные очки тебя уже не устраивают, царевич?» — ухмыльнулся Кузьмин и перевел взгляд на Прохора. «Петрович, ты представляешь, великий ужасный принц Алексей Романов, только что демонстрировавший нам очередные уникальные способности, не может решить элементарную задачку!» Я вздохнул. «Ваня, а можно без ёрничества?» Колдун опять ухмыльнулся. «Можно без ёрничества. Давай пойдём простым логическим ходом. Какая задача перед тобой стоит?» «Быть неузнанным». «Значит, надо сделать так, чтобы тебя не узнавали, или вообще скрыть лицо. Вот и скрой своё лицо!» — хмыкнул он. «Просто надень маску». Легко тебе сказать, просто надень маску. Соображает царевич, включай воображение. Учись решать проблемы до их появления. Не все тебе в стрессовой ситуации на выезжать. Включить воображение? Просто надеть маску? Что ж. На месте лица царевича, стоявшего напротив, Кузьмин вдруг увидел страшную морду самого настоящего демона с горящими глазами. Эффект присутствия послания Каада был настолько реалистичен, что, казалось, сейчас этот демон полыхнет из пасти огнем. Почувствовав, что Белобородов судорожно схватил его за локоть, колдун сглотнул и пробормотал. «Царевич, ты это, с подобными эффектами завязывай, тебе такие маски ни к чему, у нас тут небесовской праздник Халавин!» Рожа демона оскалилась в довольной улыбке. «Как скажешь, Ванюша!» Рожа демона сменилась волчьей головой, которую через пару мгновений сменил бык а за ним размалеванные морды клоуна с красным носом. И, наконец, царевич ухмыльнулся, изобразив знаменитую маску Гая Фокса. «Как вам?» — поинтересовался великий князь. «Зашибись!» — хмыкнул колдун. «Полная анонимность гарантируется! А слабо скрыть свое напечатанное во всех газетах жало за легкой завесой дымки!» «Легко!» Маска Гая Фокса исчезла, проявилось лицо молодого человека, который тут же поплыл потеряв резкость. «Другое ж дело, царевич!» — кивнул Кузьмин. Так теперь вообще везде можешь шариться беспалево, главное привыкнуть к этой маске и не забывать ее постоянно поддерживать в надлежащем состоянии. Главное, тренируйся, и потом пользоваться начнешь на автомате. И про камер наблюдения не забывай, там твоя физия при любых раскладах будет видна. Великий же князь только недовольно протянул. А может, как-то так попробовать? И на месте лица Алексея вместо ряби появился самый настоящий провал из тьмы. Кузьмин кое-как успел удержаться от того, чтобы не провалиться в эту бездну, и только потом, перейдя на темп, схватил заваливавшуюся вперед Белобородова. «Царевич, твою же!» – зашипел колдун. «Прекращай свои эксперименты! Петровича угробишь!» Зияющая бездна исчезла, на ее месте появилась дымка, а великий князь кинулся к воспитателю. «Папка, прости, я не хотел!» Воспитатель пришел в себя довольно-таки быстро, а первым его вопросом был. Что за ерунда, Лёшка? Я как будто куда-то падал, за меня ответил злой Кузьмин. Головокружение тот успех, Фет был Петрович, усильный мании величия. Воспитанник твой в очередной раз не рассчитал силу воздействия, и включил самую натуральную присоску, когда делать это был совершенно не обязательно. Да, Царевич? Да, Ваня, я опустил голову. Просто для меня легче держать маску, которая будет всасывать постороннее внимание внутрь, а не наружу. Прохор нахмурился. «Объяснение, конечно, так себе, но общий принцип из ваших прошлых разговоров непонятен». Воспитатель растянул губы в бледные улыбке «Но если тебе, лёшка интересно мое мнение, то вот той дымки с потерей резкости вполне хватает для сохранения твоего инкогнито. А если я с тобой куда-нибудь захочу сходить, чтобы, значит, тоже инкогнито? Ну, ты понял». Представив на месте лица Прохора эту самую дымку, повернулся к Ванюше. «Работает? А то я могу сам себе напридумывать». Кузьмин вздохнул. «Работает, царевич! А вот я поддерживать маску на другом человеке научился только через месяц упорных тренировок!» Его прервал Прохор. «Сынка у меня лучший, а ты завязывай снытьем!» Воспитатель повернулся ко мне. «Что же касается всяких там демонов, Лешка и прочих идиозных животных, то иллюзия была просто на высшем уровне!» Он опять покосился в сторону Кузьмина. «Ванюш так реалистично точно не может!» Колдун этими словами воспитателя был явно недоволен, но проявилось это только в кривой ухмылке. «Зато я много чего другого могу, Проша! И вообще, я не виноват, что природа не наградила меня таким живым воображением, как у Царевича!» Узвизгнувшая чуйка заставила меня отпрянуть от Кузьмина сквозь силуэт, которого стал внезапно просвечивать самый натуральный дракон с двумя огромными перепончатыми крыльями. Прохор так и вообще отскочил на пару метров и сжал кулаки. «Ну что, Проша?» — в голосе колдуна чувствовались нотки превосходства. «Как тебе качество такой иллюзии?» Воспитатель прищурил глаза и заявил. «Страшно? Просто ебануться. Ты чего себе, дурень, на башку сгровенный гребень приделал, а? Ой, не по понятиям это, Ванюша, совсем не по понятиям!» Оставив двух друзей в очередной раз выяснять отношения, я направился на нос яхты проверять свою новую маску. Первыми, кому я ее продемонстрировал, были Коля с Сашей. Братья в очередной раз пришли в полный восторг и согласились со мной, что фичи очень полезны во всех жизненных обстоятельствах. Дальше настала очередь старших родичей. «Эд, что еще за ерунда такая?» Именно такими словами прокомментировал мой внешний вид царственный дедушка, отдыхающий в компании супруги князя Пожарского, которые тоже таращились на меня круглыми глазами. «Маскировка», — хмыкнул я. Просто планирую сегодня после посещения театра съездить с Соней на свидание». «У меня два вопроса», — хмыкнул император. «Первый. Это ты нас так в известность ставишь, что ночью опять куда-то пойдешь? И второй. Что за ерунда у тебя с лицом?» Объяснения не заняли много времени, если ответ на второй вопрос всех удовлетворил, то вот насчет моего свидания возникли новые вопросы. «А ты только вдвоем с Соней собираешься или планируешь взять кого-нибудь для охраны?» — прищурился царственный дед. «Вдвоем с Соней», — кивнул я. Император же на это заявил непререкаемым тоном. «Поедешь только в сопровождении Прохора Ивана. Тебе все понятно?» Мысльно прикинув, решил, что такая компания мне вполне подходит, и опять кивнул. «Все понятно, ваше императорское величество». «Вот и чудно!» — казалось, с облегчением кивнул царственный дед, видимо, ожидавший другой моей реакции. «И не забывай, нам сегодня еще к Гримальдии во дворец идти, получать черепа от бурбонов». Поздний обед в нашем ресторане меня, как и всех остальных моих родичей, очень порадовал. Традиционные русские салаты, из супов борщ, солянка рассольник на выбор. На второе пюре, рис, овощную рагу или макароны с котлетами по-киевски или жареной рыбой. Насытившись, поблагодарили поваров. Вышли на Золотую площадь, где нас уже ждали автомобили, и буквально через пять минут оказались у дворца Гримальди. Взаимные приветствия не заняли много времени, как и торжественное вручение мне черепов в черных бархатных ящиках. Складывалось полное ощущение того, что бурбоны старались избавиться от черепов как можно быстрее. Процедуру сломал мой царственный дед, толкнувший длинную проникновенную рычагу по поводу того, что злодеи, организовавшие столь подлое и низкое нападение от членов целых четырех правящих родов, обязательно будут найдены и понесут самые суровое и жестокое наказание. При этом дед суровым взглядом пристально всматривался в лица самих Бурбон, в Гримальдии и Медичи, явно при этом провоцируя последних хоть на какие-то эмоции. Представители итальянской королевской семьи, однако, строили суровые лица, согласно Кивали, тяжело вздыхали, ничем не выдавая своих истинных эмоций, которые я считывал без труда. Были там и страх, и сожаления, и досада с раскаянием, и мне неожиданно даже для самого себя стало итальянцев хоть и немного, но жалко. После общения с папой римским я нисколько не сомневался, что понтифик мог с легкостью заставить Медичи пойти еще и не на такое, особенно с учетом имеющихся в ее распоряжении кодлы сильных колдунов. Перед тем, как покинуть дворец Гримальди, я успел поделиться своими эмоциями с родителем. Лёшка, ты же понимаешь, что с итальянцев это не снимает вины», — хмурился он. «Понима», — кивнул я, — «но и в полной мере они отвечать не должны». Родитель изобразил улыбку. Сынок, ты только это при них не скажи, когда до конкретного разбора дел дойдет. Отец, поморщился я, неужели я давал поводы сомневаться в своей кровожадности? С тобой не угадаешь, родитель хлопнул меня по плечу. Сегодня ты у нас голову врагам отрываешь и тела их сжигаешь, а завтра готов всех простить и помиловать. Только не в этом случае. Они Вику убили. Вот и помни об этом, сынок. Все, увидимся вечером в отеле, о черепушках позаботится Вова Михеев. А нам еще здесь поработать надо. Компании молодежи, решившись сегодня вместо пляжа испытать Харли Дэвидсон, мы с братьями присоединились уже ближе к четырем часам дня. Очередные покатушки, теперь уже спокойные вальяжные, закончились у нас ближе к шести вечера. «Не моё с важным видом заявил Николай, указывая на сверкающий хромом американский байк. «Точно не моё Красивый, тяжелый, громкий, но не для быстрой езды». «Согласен», — поморщился Александр. «Для разовых выездов и как модный аксессуар сгодится, а в остальном же...» Девушки, наблюдавшие за нашей реакцией, улыбались и фыркали, а их общее мнение решила высказать Тамара Хачатурян. «Просто вы еще не успели окончательно повзрослеть, мальчики, в скорость не наигрались. Вот подрастете, тогда и будете кататься на Харлеях, если вообще подобное желание останется. Это же касается ваших Мазерати», — она усмехнулась. — А то смотрите, будете передвигаться или в Волге, или в Чайке, да и то на заднем сидении. Александр гордо выпрямился. — Так статус обязывает? Он не выдержал и хмыкнул. — Пока же надо пользоваться своим юным возрастом и брать от жизни всё, чтобы в старости было что вспомнить. С Соне мне удалось перекинуться лишь парой слов, предупредив девушку, чтобы она согласовала с отцом и дедом свою ночную поездку под мою полную ответственность и приготовил ту экипировку в которой она тогда каталась в Ниццу вместе с Леной Пансулаей. В Ниццу я добирался в одной машине с братьями. «Вот опять!» — разорялся Николай. «Наш Алексей после театра развлекаться будет, а нам придется всюду старших родичей сопровождать, а потом в номере с ними сидеть». «Свадьбы еще эти предстоящие!» — присоединился к нему Александр. «Не погулять нормально, ни девок местных пощупать. лёха он повернулся ко мне. А ты в курсе, что Умберто с Джузеппи вместе с Вилли, Фрицем и Георгом старшие родичи тоже запретили развлекаться предусудительным образом? но ну, ты понял. И если для Виндзора с его запланированной свадьбой с Изабеллой Савойской так запреты существовали, то для итальянцев и немцев это явилось полной неожиданностью. — Откуда информация, — насторожился я. — Джузеппи пожаловался, — хмыкнул Александр. — Видимо, старшие родичи молодых людей не хотят опозориться перед остальными главами правящих родов, находящихся сейчас в Монако. «Скорее всего», — кивнул я. А про себя подумал, что дело явно не в этом, особенно на фоне того наезда пантифика на норвежцев с недвусмысленным приказом заключить брачный союз между Соней и умберта Но почему тогда Вильгельму с Фердинандом запретили вести разгульный образ жизни? Неужели немцы тоже решили включиться в гонку за норвежской принцессой? Надо будет позже с отцом на эту тему поговорить. Больше ни о чем важном мы с братьями не разговаривали а уж когда подъехали к театру, стало совершенно не до этого. Общее мнение решил высказать Николай. Хоть какое-то разнообразие. Если раньше нас встречала обычная толпа, то теперь встречает толпа, увешанная бриллиантами. Действительно, сбылось предсказание Стефании Бурбон. Вся площадь перед оперой была занята дамами в роскошных вечерних туалетах и мужчинами во фраках. А в глазах даже через тонировку рябило от сияния всех этих колье, браслетов, сережек, часов и запонок. — Вот бы сюда нашу отечественную бригаду карманников, — ухмыльнулся Александр, — чтобы импортным дамам и господам жизнь малины не казалась. — Чтобы вороваек тут прямо порвали на британский флаг, — отмахнулся Николай. — Эти тетеньки и дяденьки только на первый взгляд все такие добренькие и улыбчивые, попробуй их собственность тронь и... — Ну все, вот и наша очередь по красной дорожке козликами скакать, — коляшка пихнул меня в бок. — Ваше императорское высочество прошу на выход первым. Подъем по ступенькам лестницы оперы, слава богу, прошел без уже привычных выкриков «А, Алекс! А, Алекс!», провокационных заявлений, что от меня хотят ребенка и просят сфотографироваться. Также спокойно прошел и подъем на второй этаж, где в большом зале нас уже встречали официанты с подносами, на которых стояли бокалы с шампанским. У входа на отдельных столиках лежали аккуратные стопки либретто, распечатанных на лоснящейся бархатистой бумаге. Буквально через минуту к нам присоединились наши девушки и мы изобразили соответствующий моменту у выражения лиц. дамы мы... у ваших ног. Вечерние платья, затейливые прически, и когда только успели. Макияж, сверкающий драгоценности. Наши красавицы были на недосягаемой высоте. Не сильно выделялась на общем фоне Елена Панцулая, на шее которой красовалось не маленькое такое колье, а в ушах сверкали сережки с того же гарнитура. Как оказалось, наши с братьями восторженные эмоции разделяла и императрица. «Девочки, прекрасно выглядите!» На лице подошедшей царственной бабули блуждала довольна улыбка. «Надеюсь, вам понравится сегодняшний вечер?» Наши красавицы изобразили дружный книгсон. «Конечно, ваше императорское величество!» Не испортило ни настроение появление лучащегося довольством папы римского. Чуйка подсказывала, что господин Сфорца чувствует себя не так хорошо, как хочет показать. В королевской ложе, предназначенной для Бурбонов, Романовых и Гримальди, мы оказались только через час и реально перекрестились. После появления в зале представителей правящих родов в оперу запустили остальные хористов. И тут началось. Граф такой-то с супругой, герцог такой-то с супругой, маркиз такой-то с супругой и с дочкой на выданье, герцог такой-то с сыном и внуком, и этот внук тоже на выданье. Улыбка буквально прилипла к моему лицу. Фамилии и титулы перемешались в голове, а желание было одно — оказаться как можно дальше от этого пафосного шабаша. Видимо, облегчение так явно читалось на моем лице, что усевшаяся рядом со мной в ложе Стефания Бурбон не удержалась от смешка. «Что, Алексей, все хотят с тобой познакомиться?» «Не без этого», — кивнул я, — «а ведь еще будет антракт, а потом банкет». «Не переживай», — отмахнулась француженка, — «в антракте и после окончания концерта такого официоза уже не будет». «И слава богу, Стефания!» И вот раздается третий звонок, гаснет свет, утихает шум в зале, на сцену выходит конферансье объявляет первый номер. Ария Людмила из оперы «Глинки» Руслана Людмила. Во время учебы в лицее преподаватели к нашему музыкальному образованию подходили весьма серьезно. Мы постоянно слушали арии из известных опер, и не только отечественных. Изучали нотную грамоту, пели в хоре, а также пробовали играть на различных музыкальных инструментах. Понятно, что два часа в неделю без домашнего задания музыкантов из нас не сделали, но какой-то общий вкус привить умудрились, так что выступление таких профессионалов, коими, несомненно, являлись солисты Большого театра, я слушал с огромным интересом. Под впечатлением оказалась вся остальная публика, присутствующая сегодня на концерте. Я чуял, что громкие аплодисменты и крики «Браво!» были искренними. И этим же мнением в антракте поделились и все наши друзья. Особенно эмоциональным был Джузеппе. «Отличный концерт!» — итальянец махал руками, умудряясь при этом не разлить вино, плескавшееся в бокале в его руке. «Да, нет особых декораций, хор на подпевках отсутствует, но Большой театр держит свою марку». «Согласна», — присоединилась к нему Ева Гримальди. Греющие в руке, как и все остальные наши девушки, вазочку с мороженым. Выступление действительно выше всех и всяческих похвал. А через пару минут к нам подошел мой отец. «Молодые люди, как вам концерт?» «Просто великолепно!» — ответили наши друзья. «Дорогой!» — Мария Федоровна дотронулась до руки супругу, чтобы привлечь его внимание. «Посмотри вам в ту сторону». Император глянул в указанном направлении. «Наш сын общается с молодежью. Саш, молодец. Или я должен обратить внимание на что-то другое?» «Ты должен обратить внимание на то, что молодая, красивая, умная и талантливая княжна Шереметьева очень неплохо смотрится рядом с нашим с тобой сыном». Император аж крякнул и одним глотком допил свой коньяк. «Дорогая, ты хочешь сказать?» «Именно, дорогой. Подумай хорошенько об этом варианте. Не гоже такую девку упускать. Соня Ульденбургская была не до концерта. Девушка гадала, что же именно придумал Алексей для их первого свидания, особенно на фоне слов молодого человека о мотоэкипировке. Просто покататься на байках вдвоем? Слишком просто. Гонки по ночной Ницце с посещением какого-нибудь ресторанчика? Не очень оригинальные, совсем не в стиле молодого Романова, о провокационных выходках которого уже начали слагать целые легенды. Что же тогда? Девушка улыбнулась, стараясь не обращать внимания на сладострастные взгляды, украдкой бросаемые в ее сторону Умберто Медичи и Вильгельмом Гугенцоллерном, в одной ложе с родичами которых они оказались дедом и отцом. А на сцене объявили знаменитую «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Бородина князь Игорь». И с первыми звуками вступления после очередных аплодисментов Соня почувствовала что-то необычное. Складывалось полное ощущение, что весь театр накрыло огромным, теплым, убаюкивающим куполом умиротворения, прекрасно накладывающимся на знаменитую мелодию. Прошло несколько мгновений, и девушка с удивлением заметила, когда доспехи окружающих ее людей стали отзываться на это воздействие, резонировать с ним. Не осталось в стороне и тех людей, до которых могла дотянуться Соня. Присутствующие на концерте стали впадать в некое подобие коллективного транса. На их лицах читался единый восторг с тихим умиротворением. Некоторые, совершенно не стесняясь, махали руками в такт арии, что в высшем обществе считалось совершенно недопустимым. И тут девушка поняла, что ее непреодолимо тянет присоединиться к окружавшим ее таким счастливым людям. Кое-как отстроившись от навязчивого морока, Соня сосредоточилась на поиске дирижера всего этого действа и без особого удивления обнаружила, что это Алексей. Молодой человек хоть и был напряжен, внимание девушки заметил и ответил ей, послав вполне ощутимую эмоцию нежности, после которого у Сони по всему телу разлилось тепло. И она как-то сразу расслабилась, успокоилась, не забывая при этом отстраиваться от такого приятного воздействия. И даже не обратила особого внимания на того страшного колдуна из свита Алексея, светящегося примерно в паре лошадь-неё, и принялась с огромным интересом наблюдать за тем, чем же закончатся ментальные эксперименты молодого человека. Практически весь второй акт Кузьмин просидел как на иголках. Царевич, чтобы ему пусто было, решил устроить очередную тренировку в условиях, приближенных к боевым. И ладно, если бы он упражнялся на рядовых европейских гражданах, этих было не жалко от слова совсем. Пусть даже на аристократах. Их в Европах как собак нерезанных. Но тренироваться на членах огромного числа правящих родов мира? Это какой отоморозью надо быть. Еще эта принцесса норвежская все заметила. Слава богу, что девушка не запаниковала и не устроила истерику. А если она родичам своим все расскажет? Но царевич справился, и экзальтированная публика была у его ног. Вернее, у ног не менее экзальтированных царевичем солистов Большого театра, казалось, выкладывающихся на сцене на все 200%. Не обошлось и без отдельных эксцессов, и речь шла не о долгих и продолжительных аплодисментах, переходящих в бурные овации после исполнения каждой арии, постоянных выкриках «Браво и бис, а о том, что особенно восторженные почитатели классической оперы откровенно брезговали класть цветы на краешек сцены, выражая таким образом свои эмоции, а просто ломились на эту самую сцену с цветами и лезли обниматься и целоваться с солистами Большого театра. Что самое характерное, эти выходки воспринимались остальной высокородной публикой как нечто само собой разумеющееся. Короче, все превратилось в такое милое сердцу Кузьмина подобие обычной пьянки в рядовом московском кабаке, Только без употребления крепких алкогольных напитков в немеренных количествах, кровавых драк и поножовщины. Этот немудрённый вывод подтвердила сидящая рядом с Ваней Прохор, далёкий от мира классической музыки. «Это несомненный успех, Олегович», — заявил воспитатель великого князя, на лице которого по окончании концерта читался нескрываемый восторг. «Даже я под впечатлением». «А я под каким?» — хмыкнул Кузьмин. — Смотри, Петрович, если ты после сегодняшнего заделаешься поклонником оперы, я с тобой здороваться перестану. — Да ну тебе, — отмахнулся Белобородов. — Ничего ты не понимаешь в высоком искусстве. — Ага, ты у нас знаток. Именно поэтому ты в оперу с любимым тесаком пришел. Вон из рукава торчит. К концу выступления наших артистов я изрядно вымотался, и мне стоило немалого труда как можно нежнее вывести собравшихся из транса но ничего, справился и даже остался доволен проделанной работой. Радовал и другое. Никто из нашей ложи не заметил моих упражнений, а остальные Романовы списали такой грандиозный успех солистов Большого театра на их собственный профессионализм. Царственный дед, оценив атмосферу в театре, даже с греча заявил «Вернемся на родину, всем артистам большая премия с какой-нибудь висюлькой на грудь и увеличение финансирования Большого». В этом начинании его поддержали остальные Романовы, А уж когда императору стали высказывать свои своей восторге бурбон из Гримальди, свои пять копеек решила вставить императрица. «Дорогой, мне кажется, но мы просто обязаны поблагодарить артистов лично. Предлагаю прямо сейчас пойти к ним в гримерке. Где цветы?» «Сказано – сделано». А по дороге в гримерке я придержал родителя. «Отец, а тебе не показалось странным, что некоторые аристократы во время перерывов между исполнениями арий на сцену лезли?» «Не показалось», – улыбался он. «Реально артисты своим исполнением за душу брали?» «А если хорошенько подумать и учесть факт моего присутствия на концерте...» Родитель как на стену налетел. «Ты хочешь сказать...» — нахмурился он. «Именно», — хмыкнул я, — «вспомни службу Святослава в местном православном храме. Там батюшка Владимир делал примерно то же самое. Можешь еще с Кузьминым переговорить, он подтвердит мое непосредственное участие в представлении». «Твою же!» Родитель махнул рукой, и мы с ним ускорили шаг, чтобы догнать остальных. «Но это же...» — не опять неопределённый жест рукой. «Просто замечательно, сынок! Великолепно!» Лицо отца посветлело, а потом он опять нахмурился. почему не предупредил? А если всё пошло не так, особенно в присутствии царственных особ?» «Риск благородное дело», — вздохнул я. «Зато теперь о русских вечерах будут слагать легенды». «Ладно, завтра поговорим», — вздохнул он в ответ. А мне надо отца с матерью предупредить, чтобы они на наведенных тобой эмоциях слишком много нашим пивунам не наобещали. С фуршета, последовавшего за концертом, мне удалось вырваться только в половине двенадцатого ночи под предлогом неважного самочувствия. Соню еще раньше в Монако отправили ее родичи. Оказалось, девушка со всеми этими вечерними ночными мероприятиями не в первый раз пропускает сеанс видеосвязи со своей матерью. В княжество я добирался на Ванином гелике, С ним самим за рулем и с Прохором на заднем сиденье Воспитатель уже успел высказать мне свое фи за опасную инициативу и наведенные восторге по поводу классической музыки. С колдуном разговор был более предметен. Ванюшу интересовала каждая техническая деталь произошедшего. «Надо будет тоже как-нибудь попробовать», — в конце концов заявило мне. «А ты, царевич, мне подстрахуешь. Договорились?» «Без проблем», — кивнул я и хмыкнул. Вот завтра в театре состоится твой бенефис под лозунгом «Российская культура в европейские массы». Задумавшийся Кузьмин ответить ничего не успел. На заднем сиденье заёрзал Прохор. «Э-э-э, отставить бенефис. Только после прямого приказа государя». Тут из задумчивости вышел Ванюша. «А идея не так, чтобы плоха, царевич. Можно попробовать». «Вы что, меня не слышите?» Глава воспитателя появилась между передних сидений. Только после прямого приказа государя. Или я вынужден буду прямо сейчас доложить о ваших коварных планах цесаревичу?» Кузьмин хмыкнул. «Опять повелся, Петрович. Сколько же можно?» Голова воспитателя исчезла из проема. «От вас двоих всего можно ожидать. Эти ваши колдунские способности явно на голову не в лучшую сторону влияют». Мы с Ваней переглянулись, хохотнули и приступили к обсуждению дальнейших планов на ночь. Итог, которым опять подвел Прохор. Делай, что хотите, но лично я из этого Уазика никуда выходить не собираюсь. А ты, Лёшка, когда переоденешься, заскочи ко мне в номер, и прихвати нормальный пиджак, иначе меня эти фалды от фрака точно задушат. Согласен, поморщился Кузьмин. Клифт реально стрёмный. Ко мне тоже за подменой заскочить, Царевич. И цветы для своей принцески на рецепции не забудь, потом к нам в машину киньте. Когда они с Алексеем подъехали к окраине Ниццы, Соня испытал некоторое разочарование в своих ожиданиях от изобретательности молодого человека. Однако великий принц не стал заезжать в город и свернул на смутно знакомую террасу. Еще через несколько минут гонки на бешеной скорости мотоцикл пролетел мимо поворота в ту бухту, в которой пару дней назад они отдыхали компании молодежи. Впереди, если она не ошибалась, был только один крупный город – Канны. Неужели Алексей везет ее туда? Как же это романтично! На набережной Круазет мы с Соней успели погулять целых 20 минут, прежде чем показался Ванен Гелик, мигнувший нам в фарме. «Давай еще погуляем», — девушка мило наморщила носик. «Такая красота и тишина!» И не мудрено, — не удержался от комментариев я и направился дальше по набережной с Соней под ручку. Знатные гости всех этих прибрежных отелей, которые могут себе позволить шуметь в такое время, «Сейчас тусуются в Ницце». «А мы с тобой здесь», — кихикнула девушка. «А пока мы гуляем, ты мне расскажешь о своем сегодняшнем выступлении в театре». «Только после свадьбы» — решил отшутиться я. «Ну, Алексей». И опять милый наморщенный носик. «Поганый покойник токильцев точно был прав. Доведут меня бабы до Цугундера», — подумал я. Вздохнул и принялся коротенько описывать методику выступления. Гуляли мы с Соней по набережной еще с полчаса, после чего поехали кататься по Каннам. Когда все стоящие достопримечательности города, представшие перед нами в ночной подсветке, были осмотрены, дело, наконец, дошло до ночного клуба. Четырёх охранников на входе в самый пафосный дорогой ночной клуб Кан Баули, было очень трудно удивить, но парочке на байке БМВ и мотоэкипировке той же фирмы это удалось в полной мере. Мотоцикл резко остановился буквально в полуметре от принявшего защитную стойку старшего security. Не успели амортизаторы немецкого зверя вернуть его в нормальное положение, как в мужчину полетели ключи от байка, который он поймал на автомате, а еще в паре метров скрипнул тормозами черный внедорожник «Мерседес» без номеров и с тонированными в ночь стеклами, из которого никто не спешил выходить. Пилотом немецкого байка оказался высокий мужчина, лица которого секьюрити рассмотреть почему-то не могли, несмотря на то, что он уже снял шлем. Это же касалось его спутницы. Отделавшись от первого шока, старший охраны даже неожиданно для себя поклонился. От мужчины, до сих пор так и не произнесшего ни слова, шла вполне ощутимая волна силы и властности, оттеняемое бездное обаяние, сквозившее в каждом движении сопровождавшие его девушки. Вслед за старшим поклонились его подчиненные, а толпа, ждущая у входа освободившуюся, столько невольно притихла. «Добрый вечер, господа. Заказ на фамилию Ястржемский», — с едва уловимым славянским акцентом сказал мужчина очень молодым голосом. «И побыстрее, уважаемые моя дама не привыкла ждать». В его руке появилась купюра с поклоном принятой старшим, уже шептавшим соответствующую информацию в гарнитуру рации. «Костес», — улыбчивая миловидная девушка в белой блузке и черной юбке, — появилась буквально через минуту. «Господин Ястржемский, миледи», — она обозначила поклон. «Ваш столик готов, прошу следовать за мной». Когда за несомненно высокородной парочкой закрылась дверь, черный немецкий внедорожник взревел мощным мотором, откатился назад буквально на пару метров и снова застыл, ослепив охрану дальним светом своих фар и оглушив всех остальных противной кряколкой, выдавая тем самым свою принадлежность к государственным спецслужбам. Старшой намек понял правильно. Охране гостей требовалось парковочное место прямо напротив входа в клуб и сделал шаг вперед, поднимая руку в жесте, должным обозначить, что проблема уже решается, и чуть не выронил ключи от байка, остававшиеся у него в ладони. «Лан, хоть мыть не заставили, проклятый немецкий самокат!» пробормотал он, направляясь к черному ходу. «А то эти явно могут!»